Глава одиннадцатая. Я снова натягивал на себя пальто и в с в ы в а л ноги в расшнурованные ботинки. Хотелось, чтобы этот разговор никто не слышал. Мало ли в каком русле он пойдет, но я не стал себе врать. Я давно хотел, чтобы этот звонок все-таки состоялся. Неожиданно выдохнул я в морозный воздух, когда все-таки поднял трубку. Почувствовал, что сердце забилось капельку быстрее. Можно сказать, я звоню от нечего делать. В ответ раздался игривый голос. Она не может не подстёгивать. Я улыбнулся. Мне этого как-то даже не хватало. Я-то думал, что ты соскучилась. Санкариху, о т в е т и л я примерно в той же манере. На той стороне послышался смешок. Ну, протянула Рейки. Не буду тебя о б н а т у ж и в а т ь но я хотела услышать твой голос. Радует. Совершенно честно ответил я. Как дела семейные? Отец не терроризирует тебя? Это как раз одна из причин, почему я звоню. Тон голоса слегка изменился. В чем дело? Я насторожился. Устраивать сейчас какие-то дела с Ху, а уж тем более какие-то вести переговоры с его главой мне совсем не улыбалось. со своим быкланом разобраться. К тому же б а й х о у прекрасно знает, кто я такой, и погнуть пальцы не выйдет. Он выберет для Рекки другого санкари, чтобы тот сделал ей ребенка. А чтобы я там себе не думал, мне р е к к и было не безразлично, и не очень-то я хотел, чтобы папаша испортил ей жизнь. Только вот и задание с ребенком для Хуу я выполнить не мог, даже если бы очень хотел. Пока надо мной висит возможность умереть раньше времени. Рыки молчала и сопела в трубку, никак не решаясь заговорить и выложить мне правду. Она вроде бы начала доверять мне после того, как ревела в плечо и показала себя с той стороны, которую не показывала никому, но все-таки я знал, что какая-то стена между нами все равно оставалась. Это по поводу того, что он от тебя хочет? Я решил сам задеть эту тему, потому как она все же была основной для беспокойства моей ретивой подруги. Не совсем. буркнула Рекки. Мне показалось, или она вздохнула даже с каким-то облегчением. Давай же, не томи. Я уже и сам начал немного беспокоиться. Скажи, что можно сделать, чтобы преодолеть ступень. Голос Рекки д р о г н у л Знаю я один способ. Коротко вздохнул я. Только вот, во-первых, я не был до конца уверен в том, что провернутое с и н о м задание сработает также во второй раз. А во-вторых, я только сейчас ясно осознал, что р э й к и ведь тоже с а н к а р и а значит рано или поздно никакие чувства между нами не будут иметь значения. Я тряхнул головой, отбрасывая неприятную мысль, и снова вернулся в реальность, понимая, что р э й к и уже во второй раз спросила, что за способ. И, извини, отвлекся. Я не знаю, сможет ли это сработать, прости. Я выполнял задание с с и д о м и ему это помогло. Он преодолел ступень. р э к и искренне удивилась. Да, я даже по дыханию в трубке мог определить, что она не г о д у е т Какой-то там Сид после одного совместного задания со мной преодолевает ступень, а ей не помогло даже участие в гонке, хотя она точно думала об этом, когда звала меня стать ее напарником. Что со мной не так? Слушай, я хочу приехать в Линтейс, тогда... Сбор клана, извини. Я перебил ее. Да, я очень хотел увидеться с Рэкки, но то, что сейчас творили Хана и меня, н а п р я г а л о куда больше. И рисковать будущим с т в и р а й н о в р а д и встречи с Рэкки я не мог. Так странно, продолжила она, мы будто не виделись целую вечность и ты изменился. Может и так. Мне жаль, я хотел бы встретиться, но это получится только после сбора клана, а потом мне нужно будет в Тевим. Я могла бы пойти с тобой, предложила Рэкки. Я уже успел вытоптать перед домом внушительную тропинку почти до самого забора, зная, Бласа завтра же он заставит нас с а т р е с о м махать лопатами, разгребая пушистый снег. Дед был бы не против припахать и сида, если бы я не отправил его домой. Предложение р е к к и встретило во мне железное и однозначное сопротивление. Я даже не мог объяснить, почему именно я не хотел, чтобы она отправлялась со мной, ведь я правда соскучился по ней. А так был бы шанс провести достаточно времени вместе. С другой стороны, я не хотел отвлекаться от самой важной задачи, которая ждала в том мире. Опять задумался. р ы к к и в очередной раз вернула меня в реальность, выдернув из размышлений. Я не смогу, коротко ответил я. Мне жаль. Что не так? Теперь уже я слышал, что Рыки начинает злиться. Поверь, просто не нужно тебе туда. Давай встретимся после сбора Эбис, и я попробую тебе рассказать обо всем. Может, в какой-то мере мои слова звучали холодно и отстраненно, но я понимал, что не нужно р й к и с о в а т ь с я в т е и в и м Понятия не имею, что нас там может ждать, а винить себя, если что-то с ней случится, я до ужаса не хотел. Найт, негромко сказала она. Да, говори. Я выдохнул в небо клуб пара изо рта. Не думай, я не злюсь. Просто ты как-то обмолвился, что поможешь мне преодолеть ступень, и я подумала, что это возможно. Постараюсь решить, что могу для тебя сделать. Обещаю, ответил я. Тогда я буду ждать твоего звонка и извини, что не появлялась. Мне сложно решить, что на самом деле важно. И я в этих списках приоритетов далеко не на самом первом месте. Я усмехнулся. Вроде того, буркнула Рекки. Не хочу тебе лгать. И это тоже по-своему приятно. Спокойной ночи, Найт. До связи. р э к и произнесла это даже слишком ласково. Вот уж не ожидал от нее. И тебе спокойной ночи. Я отключил звонок и неторопливо пошагал к дому. Вот в этом деле я пока даже не знал, как стоит действовать дальше. Мне была симпатична р э к и но если она преодолеет одну или две ступени, то тоже начнет мыслить иначе. А это значит, что любовные интересы окончательно отойдут на второй план. Я снова тряхнул головой. Мои мысли и рассуждения тоже менялись и достаточно быстро для того, чтобы я мог это заметить. Это настораживало, но мне сейчас было нужно думать о сборе клана, а потом уже обо всем остальном. К моей величайшей радости ни семейство х а н а и ни сама Юна не встретили меня т у т ж е и не взяли в кольцо, когда мы прибыли в поместье Эбис. Пока дворецкий размещал нас по комнатам и выдавал расписание мероприятий встречи, я старался вообще ни с кем не разговаривать, обдумывая, что мне предстоит сделать за эти пару дней. Пока мы ехали в поезде, я кратко рассказал семье, в чем состоит мой план, и получил кучу неодобрения от Бласса и Атриса, а также вздохов от Марси. Но благо все они согласились вести себя так, как я придумал. Мне даже было жаль, что Эсте пришлось уехать из дома обратно в храм, и на встречу клана она не попала. Но, как призналась сама сестра, это неприлично появляться на таких мероприятиях, когда оставлена служба. н а й т и я что-то не в своей тарелке. Атрес, которого поселили со мной вместе, плюхнулся на вторую кровать. Заби. Отмахнулся я, отметив, что он все чаще о б щ а е т с я со мной на темы, не связанные с настоящим Найтом и тайной дисартефактом. Все же это очень крупный сбор, раз нас вдвоем с ю д а запихали, буркнул он. Даже в таком огромном поместье не хватает комнат на всех, чтобы поселить отдельно. Меня это мало волнует. Я копался в сумке, выбирая, в чем явиться на ужин. Почему-то я был уверен, что такая приближенная к главе семья, как Ханай, не оставит без внимания тот факт, что какие-то там с т в е р а й н ы не приняли предложение брака сразу и со слезами восторга на глазах. Я думал о том, что они не оставят это просто так, и если есть шанс как-то на нас надавить, то нет ничего лучше, чем длительный и крупный сбор клана. Я понимал, что моя идея точно никак не повлияет на финансовое состояние семьи. во всяком случае не сразу, но я был во все о р у ж и и и только ждал. Ожидание тоже в какой-то степени на меня давило. Слушай, Атрес, я повернулся к брату. Я знаю, что ты нервничаешь из-за нашего положения, но хана и не единственный выход. То, что ты рассказал в поезде, мне вообще никакого доверия не внушает, если честно. Он чуть нахмурился. Знаю. Я уставился прямо на него. Просто я больше, чем уверен, что скоро впихнуть тебе своих дочурок будет стараться каждая вторая семья в клане Эбис. Это они тебе готовы дочурок пропихивать, хохотнул Атрес. Я-то что? Ничего выдающегося, разве что дар. Так именно. Я соскочил с кровати и в очередной раз тряхнул его за плечи. Я Санкари, любой это понимает. И если в моменте я более выгодная кандидатура, то в перспективе женушка останется одна. Лучше уж муж, который станет главой семьи и будет приносить пользу для обеих сторон. ф а н т а з и р Атрис широко улыбнулся. Так-то ты прав, только вот как-то я от невест не отбиваюсь. Мы это устроим обязательно, но не с х а н а й Они хотят просто забрать то, что у нас осталось и стереть ствирайнов как таковых. Ты же это понимаешь. Юна просто предлог, ее симпатия тоже. Ханы увидели легкую добычу. Да, да. Атрис поднял руки. Я помню, мы уже говорили на эту тему. Вот поэтому я и прошу мне верить. На это он только кивнул и принялся разбирать свои вещи. Как и в прошлый раз, самым первым мероприятием после приезда был ужин. Я больше всего хотел, чтобы Арден Эбис снова вызвал меня на общее обозрение. Да, все семьи, конечно же, знали, что я сделал для с е р х е й т Но если второй раз подряд меня отметит глава клана, то Ствирайны уже не будут просто одной старой серой семейкой на грани вымирания. Как ни крути, такая честь довольно большая редкость. Мы также шли по дорожке к главному торжественному залу, только теперь над нами замыкался тоннель из заснеженных деревьев, и снег искрился от фонарей по обеим сторонам дорожки. Теперь со мной здоровались почти все, дружелюбно улыбались, отвешивали поклоны, и я не скрывал, что мне это очень нравится. Путь до зала занял гораздо больше времени, чем в прошлый раз, хотя сейчас мы не отставали и не старались держаться в стороне. Не веди себя слишком вызывающе. Идущая под л у к о ь со мной Марси чуть сжала моё предплечье. О нет, я буду вести себя довольно вызывающе, негромко ответил я, наклонив к ней голову. На удивлённый взгляд я продолжил: они все запомнят нас и узнают. Не бойся, я не буду бить посуду или танцевать на столах. Просто хватит с нас заднего плана, не считаешь? Марси только прерывисто вздохнула. Она совершенно не привыкла быть в центре внимания. Мне не хотелось на нее давить. Я знал, что Марси сильная личность, но ей эта сила и выдержка не д о с т а в л я е т какого-то удовольствия. Почему-то я даже не спросил, какими были с т е р а й н ы до момента, когда Кайрос что-то н а т в о р и л Но в любом случае я не думаю, что положение слишком отличалось. Я решил, что как только мероприятия станут не такими плотными, обязательно с ней поговорю о прошлом. Хотя, конечно, самое начало изменений она не помнит, но может расскажет, как это видела она, потому что Блаз все еще злится, что отец так поступил с ним, а Марси, кажется, приняла все как есть. Я не хочу, чтобы известность вышла тебе буком, добавила чуть позже Марси. Дело не только в семье. Лучше я буду на заднем плане, но мои дети будут живы. Слова, которые я хотел сказать, застряли где-то в горле. Она видела все это именно так. Я же теперь смотрел иначе. Если я стану божеством, а в этом уже б ы л у в е р е н то так или иначе покину дом, покину их. Я понимал, что все равно изменюсь. Я уже видел мир иначе, а просто бросить их, как бросил ту свою семью, я не мог. Строго говоря, я не виноват в призыве, но чувство, что бросил свою настоящую семью, почему-то отказывалось меня покидать. Возможно, просто потому, что Сол сказал, что я не мертв. Но по мне нет практически ничего ужасней пустой надежды. Сидеть рядом с коматозным сыном и ждать, что он когда-нибудь проснется. Всё будет в порядке, сказал я то ли м а р с е то ли самому себе. Мы уже подошли к главному входу в зал торжеств. Нас встретил распорядитель и указал на стол, который теперь находился гораздо ближе к местам главной семьи, чем раньше. Я даже х р ю к н у л Это вот так Арден после той частной встречи решил показать, что позаботится о нашем статусе в клане. Однако, бросил я, когда мы двинулись к предложенным местам. Не хами. Марсия отдала пальто слуге и стряхнула с моих волос налипшие снежинки. Я не хамлю, но это малость смешно. У меня даже поднялось настроение. Так было всегда. Эта традиция и поверь место в зале на сборе клана тоже очень многое значит. Марси немного нахмурилась, и я не стал ей перечить, чтобы не расстраивать. Я не терпеливо постукивал ногой по полу, пока Арден произносил речь о том, что семьи, ответственные за отрасли в провинции, отлично справляются, что зима проходит без неожиданностей, все получают тепло и электричество, нет никаких перебоев, продовольствие тоже в достатке. Потом он отчитывался о сбое р непосредственно парламента Арниона, о некоторых решениях этого совета. Рассказывала о планах на весну и лето. Честно говоря, политика меня интересовала меньше всего. Я только и ждал, когда глава перейдет уже к тому, чтобы отметить личные достижения некоторых членов клана. И он дошел. Вызвал некоторых мужчин и женщин, рассказывал о том, чего они достигли. Каждый раз зал взрывался аплодисментами, а на меня то и дело косилась Юна. Хотел я того или нет, с ней тоже придется встретиться и поговорить. Впрочем, она забавно меня пугалась. Я коротко помахал ей рукой и улыбнулся. Кажется, она смутилась. Теперь я хотел бы пригласить сюда Найтсверайна. т Я услышал голос Ардена и, в отличие от прошлого раза, тут же встал. На меня снова пристально смотрели, но сейчас меня это уже н и сколько не смущало. От лица клана Эбиса от себя лично хочу поблагодарить санкари Сверайна т за помощь с л у ж б ы с е р х е й т Не часто санкари, сосредоточенные на личном развитии, помогают службам или решают подобные ситуации. Арден улыбнулся. Я учтиво кивнул сначала ему, потом коротко поклонился залу, утопая в аплодисментах. Если позволите, я повернулся к главе. Я хотел бы сказать короткую речь. О, конечно, тот кивнул. Я повернулся к залу. Здесь не было микрофонов, но гости умели создавать такую звенящую тишину, что даже голос особо напрягать не приходилось. Благодарю вас за теплый прием. Мне приятно знать, что моя работа и желание сделать наш город и страну лучше не остались без внимания. Я оглядел зал внимательно, сейчас меня слушавший. Я не стал бы таким, каков сейчас есть, без своей семьи. Я единственный Санкари, но я не единственный с т е р а й н Моя мама Марси, мой брат Атрис и сестра Эста, дед Блас и тетя с дядей к с а н и Ксира заслуживают не м е н ь ш е уважения и внимания. Я специально перечислил всех членов семьи, припоминая их имена и существование всем, кто находился в зале. Каждый из нашей семьи достойно выполняет свою работу, стремится делать что-то на благо города, провинции и страны. Я хочу, чтобы вы помнили, что с т в р а й н ы такая же часть клана Эбис, как и все остальные. Потому что мы достойны этого. Спасибо всем и моей семье за сегодняшний вечер. Я замолчал, ожидая реакции, и хорошо, что мне все дружно похлопали, потому как я не хотел продолжать речь дальше. Да и ничего мне было больше в с е м им сказать. Благодарю, Найт. Подвел Арден черту под моим выступлением. Я снова поклонился ему и уже хотел уйти, только он задержал меня и уже тихо, почти на ухо сказал. Я буду ожидать тебя в своем кабинете после окончания вечера. Пожалуйста, приходи один. Нам есть о чем поговорить. Тебя проводит дворецкий. Хорошо. Коротко ответил Яни, отводя в з г л я д а Я обязательно приду.